Глава десятая Увидев Гелю в возле зеркала, Андрей Петрович лишь недовольно скривился. — Теперь понятно, Верезина, почему у тебя мужика до сих пор нет. Геля с удивлением посмотрела на начальника, ей стало очень интересно заключение шефа. — Это почему это? — тихо спросила она, дабы не привлекать внимания. — Так кто ж на такой суповой набор позарится? Худющее да высоченная, как жертва", громко выпалил тот, что Геля даже осмотрелась по сторонам. Позориться не очень-то хотелось, благо в фойе, кроме охраны, никого не было. Она лишь вздохнула, покачала головой и улыбнулась. На самом деле гели не была такой уж и высокой, даже до модельной внешности не дотянула, всего-то 168 см. Но дело в том, что сам Алексей Петрович, во-первых, был ниже геля на целую голову, а во-вторых, кроме своей пышной во всех местах и такой же маленькой жены шатенки, никого не замечал. За что, кстати, пользовался большим уважением у всего женского коллектива. А для гели, учитывая ее очень печальный опыт с прошлым работодателем, так вообще был настоящим кладом. Такого начальника, который под юбку не лезет к своим подчиненным, очень тяжело найти. Поэтому подобное высказывание ее нисколько не обидело, а лишь позабавило. Они вошли в общий зал, и для гели начался самый настоящий ад. Потому как Петрович не пропускал ни одного гостя, начиная с тех, кто попался ему первым на дороге от входа. Он нагло влезал в чужие разговоры, лез ко всем с рукопожатиями, практически насильно вручал визитки, рекламировал свое агентство, расписывал плюсы-минусы, даже требовал электронную почту, номера телефонов. Тут же отправлял на почтовый ящик пресс-куранцент, фирму и услуг. От такой наглости Гелия опешила и готова была провалиться сквозь землю, учитывая, какими взглядами их провожали потенциальные клиенты. Если бы она знала, что Петрович будет так себя вести, то ни за что на свете не согласилась на подобное. Причем мужчины все как один явно считали Гелию любовницей шефа и нагло скользили по ее фигуре липкими взглядами. А один даже придержал ее за локоть и незаметно вручил свою визитку, при этом окатив ее неприятным сальным взглядом. Гелия уже хотела вернуть визитку, да еще и в придачу сказать что-нибудь едкое, но ее тут же дернул за локоть начальник и, оттащив от наглеца, потребовал визитку себе. Когда же Гель отдала ему кусочек картонки, то Петрович, посмотрев на визитку, возбужденно прошептал. «Хоть какая-то тебе польза, Верезина, все же не зря брал. Ты даже не представляешь, чья это визитка». А затем он с такой мечтательной улыбкой посмотрел на клочок картона в своих руках, при этом проведя осторожно пальцами по золотистым буковкам, что гель невольно сравнил его с голым мазовостили на колец, рассматривающим кольцо осталось только шефу произнести моя прелесть исходство получится практически стопроцентное. длились гели на мучения очень долго так как народу как назло, было очень много хотя к середине зала она уже претерпелась и стараясь не слушать о чем говорит петрович начала просто рассматривать картины висящие на стенах А также читать программку по аукциону, но дочитав до пикантных подробностей о том, чем были нарисованы некоторые произведения искусства, была очень рада, что не стала плотно ужинать, а лишь легко перекусила, так как содержимое ее желудка резко попросилось наружу. И самое неприятное, что Гелли, увидев в программке изображения этих картин, тут же отвела взгляд и наткнулась на них, уже висящих на стенде. Шесть картин висели совсем недалеко от того места, где Петрович поймал своих очередных жертв и вливал им в уши целую кучу информации. Геля сразу же вспомнила строчки из программки, и так как она имела очень живое воображение, то мгновенно представила, как именно рисовались картины. И само собой почувствовал дурноту и желание как можно скорее подышать свежим воздухом. «Я отойду на несколько минут в дамскую комнату», шепнула она шефу, который даже не обратил на нее внимания, увлеченный рассказом, и двинулась к выходу но тут же затормозила, так как глазам своим не поверила. Геля увидела со спины девушку в черном платье, очень сильно похожую на Машу. Но откуда она здесь? С удивлением вслух сама себя спросила Геля и пошла за странной парой. Мужчина плотно прижимал к себе девушку, похожую на Машу, обнимая рукой за талию, и быстро ввел ее в сторону выхода. Создалось ощущение, что ей плохо, так как она еле передвигала ноги. Наверное, она тоже узнала, как рисовались картины мысленно усмехнулась Геля, идя вслед за ними. Лица девушки она так и не увидела, а вот лицо мужчины сразу рассмотрела. Он постоянно озирался по сторонам, будто кого-то пытался найти в толпе или, наоборот, хотел спрятаться. А еще он явно очень сильно торопился. Мужчина геля был совершенно незнаком. Она даже притормозила немного. Если бы это был Лисовский, то она бы уже была уверена на все сто, что это Маша. Но сейчас уверенность ее покинула. Хотя ничто не мешает ей проверить, так это или нет. И геля уже быстрее пошла за парочкой, так как те выходили из общего зала в фойе. Она взялась за ручку большой двери и хотела открыть ее, но ее кто-то схватил за локоть и потащил назад. «Березина, потом сходишь в туалет, потерпишь, взрослая уже!» – пробормотал шеф. Оказывается, это он тащил гелю обратно. И не успела она возмутиться такому произволу, как Алексей Петрович ее тут же прервал, объяснив свой наглый поступок. Надо поздороваться с владельцем клуба, ты не представляешь, что это за фрукт. В его клубе всегда пасутся все самые сильные мира сего. Здесь в Резино сейчас одна мелочь. Но я слышал, что у него есть вип-зал и закрытые вечеринки для самых-самых. Вот это моя мечта туда попасть. Если этот фрукт станет нашим клиентом, Петрович даже приостановился, чтобы перевести дыхание, а заодно постараться унять гулко колотящееся сердце. От перспективы приблизиться к сильным мира сего его отделяло всего лишь несколько шагов. «Это будет совсем другой уровень, Березина!» Со свистом выдохнул он и потащил Гелю дальше. Уж то, что А. Петрович по таким вопросам никогда не шутил. И если он сказал, что хозяин клуба – ключ к несметным богатствам, значит, так оно и есть, и спорить нельзя. «В конце концов, – подумала Геля, – парочка наверняка вернется. Все же аукцион еще не начался, значит, я смогу рассмотреть, что это была за девушка чуть позже» и она покорно поплелась за шефом, который, как ледокол, прорывался сквозь толпу. Да с такой наглостью и напористостью шел он вперед, что Геле опять стало стыдно за его поведение. Люди смотрели на них обоих, как на базарных торговок на уличном рынке, с брезгливостью и осуждением. Однако товар-то все равно покупали. Мысленно усмехнулась Геле. «Вон он!» – громко шепнул шеф, указывая подбородком Геле на толпу мужчин, стоящих к ним спинами возле сцены с трибуны для аукциониста. «О, oh, нет!» – мысленно завопила Геля, так как поняла, что собрался сделать неугомонный шеф. Но остановить этот танк, у которого в глазах одни сплошные доллары, было совершенно невозможно, хотя она и пыталась упираться ногами. «И откуда у этого маленького человечка столько силы?» – задавалась вопросом Геля, когда он с легкостью подтащил ее к мужчинам, а затем с такой же легкостью растолкал их, вклиниваясь между ними. Геля уже вздохнула спокойнее, так как осталась за спинами мужчин, но не тут-то было. «Извините, я тут с дамой!» – гордо и громко произнес Петрович, и с этими словами он натолкнул рядом стоящего человека и дернул Гелю, чтобы она встала рядом с ним. А Геля не знала, куда глаза одеть от такой ситуации. Хотелось бы ей сейчас, как той девушке, похожей на Машу, потерять сознание от стыда и смущения. Но у нее ничего не получалось, и приходилось уставиться в пол, чтобы не видеть брезгливых и возмущенных взглядов мужчин пока она не услышала имя этого самого владельца, который, по словам Петровича, был ключом к несметным богатствам. «Здравствуйте, Михаил Валерьевич, очень приятно с вами познакомиться», – затараторил шеф. И Геля тут же вскинула глаза, увидев перед собой своего вчерашнего гостя. Низкорослый полноватый мужчина со смешной лысиной и готовым купленным костюмом дешевого бренда что-то говорил и говорил, расписывая все прелести сотрудничества с его фирмой. Но Михен практически не прислушивался к его назойливой болтовне. Все его внимание забрала на себя Ангелина. Она невероятно шикарно выглядела в этом красном, обтягивающемся и сексуальной сгибы тела платья. А ее вечерний макияж в стиле женщины-вамп делал ее очень яркой и в то же время холодной и неприступной. Было заметно, что Геля стыдилась в своего спутника, но стоило ей услышать имя Михена, как она тут же вскинулась и изумленно посмотрела на него. А ее щеки почему-то мгновенно начала заливать краской стыда. Она явно вспомнила, что было между нами вчера утром, и, судя по ее пылающим щекам, ей это нравилось, иначе бы вообще никак не отреагировала. Мысленно заключил для себя Михен. И от этого понимания ему сразу стало легче. Когда он убежал от нее вчера утром, толком не попрощавшись, то подумал, что ей не понравилось. Вот она и вела себя так, неприветливо. Михен не привык к такому обращению, ему стало стыдно и неуютно, и он разозлился из этих чувств на себя и в сердцах хлопнул дверью. Ведь обычно девушки после секса с ним зевали, как сытые кошки, и говорили ему целую кучу комплиментов, а потом не позволяли уходить до самого вечера, или вообще требовали, чтобы он остался жить навсегда. Ангелина же его сразу практически выгнала из квартиры. Но, судя по тому, что сейчас она смущена, значит, он оказался не так уж и плох, как любовник. Мехен инстинктивно приосанился, хотя его осанка и так всегда была безукоризненной, и даже заулыбался. Этот румянец и смущение на щеках Ангелины придали ему сил и уверенности в себе. Но затем в его голову пришла еще одна мысль, которая ему совершенно не понравилась. А что если Ангелина пришла сюда, чтобы заманить михена как клиента в их фирму? Ведь не зря же она здесь. И получается, что все, что было, все ее разговоры, взгляды, эмоции, все это было ради партнерства? От этой догадки ему почему-то стало противно. А в душе начал разливаться кисло-сладкий привкус гнили, будто его вновь предали, как когда-то давно, много лет назад, когда он был совсем молодым. А затем он мысленно усмехнулся. Чего он хотел? Это же жизнь. Все всегда от него что-то хотели, и просто так никто никогда не дает. Кто-то делает это за деньги, а кто-то за услуги или связи. И, по мнению Михена, обычные проститутки гораздо честнее любой шалавы, что строит из себя благородную леди. Шлюхи есть шлюхи, и неважно, за что они трахаются – за деньги, или за цацку, или за партнерство. А он-то идиот подумал, что она особенная. Херня все это. Михен разозлился на Гелю. Ведь получается, что она обманула его в чувствах, в эмоциях, своей якобы прямотой, но все же смогла обмануть. Своей игрой в честность она мудрилась залезть в его душу и расшевелить его старую рану, которая, оказывается, так и не зрубцевалась. А он даже и не понял, как за такое короткое время эта женщина так близко подобралась к нему. Такое было с ним всего один раз, и тогда он пообещал, что если вздумает встретить на своем пути подобную суку, то он ее накажет. Той другой он отомстить не смог. Зато можно отомстить этой, но месть это блюдо, которое подается холодным. Да и вина ее еще полностью не доказана. Блондин горько усмехнулся и мысленно спросил сам себя. «Ну почему я такой дебил, что вечно верю в людей до последнего?» Он больше не хотел смотреть на возможную лгунью, чтобы не сорваться и не наделать глупости, и поэтому тут же перевел свое внимание на спутника Гели, пытаясь прислушаться к нескончаемому потоку из слов. А заодно решил придумать, как наказать эту дрень, что посмело заставить его опять почувствовать ту адскую боль. Боль от предательства. Если она, конечно же, виновна. Пока Михен слушал Петровича то он даже не обратил внимания на то, что Геля заметила промелькнувшую на его лице ехидную и в то же время какую-то очень злую усмешку. И эти эмоции ей совершенно не понравились. Захотелось немедленно убраться из этого места подальше от блондина. Да, он был безумно сексуален в этом своем дорогущем черном и явно сшитом на заказ костюме. Но настолько он был сексуален, насколько же он был и опасен. Ведь Геля уже когда-то давно, в другой жизни, сталкивалась с таким типом мужчин. Для них вся жизнь игра. Они как сытые коты. Поймают мыши и начинают с ней играть. И играют до тех пор, пока мышь может шевелиться. Но как только она совсем уже уставшая замирает на месте, потому как нет у нее ни сил, ни желания больше бороться и что-то делать, то коты сразу же ее съедают. Могут даже не есть, а просто убить. Вот и Михен, Точно такой же. Ведь он такой лощеный, похожий на прекрасного принца из сказки, от носков своих английских ботинок и до кончиков прекрасных белых волос, заботливо уложенных стилистом. А на деле обычный, сытый, большой кот, любящий поиграть с очередной жертвой. А она, глупая мышка, тут же повелась. Вот и сейчас стоит, краснеет, так и девица невинная. Вспомнила, как он ее на кухонном столе поимел. А она того, что давно мужика не было, сразу и обкончалась вся. Нимфоманка недоделанная. Или недоебанная. В мыслях зло на себя Геля. Ей стало противно за свои чувства, за свою слабость и глупость. А еще очень тревожная на душе. Захотелось как можно скорее убраться отсюда. Что-то тянуло ее домой с такой силой, что было уже плевать на Петровича с высокой колокольни. И тут ей в голову пришла странная, немного абсурдная мысль. а что если баландин специально устроил эту встречу. Ведь вполне же мог. У богатых много причуд. Они вполне способны и на такое. Она ведь уже встречалась с подобным. Сначала весь такой милый, добрый, обходительный. А на деле оказалось... У геля даже сердце сжалось от тяжелых воспоминаний. Ведь тогда ей пришлось бросать все и бежать, сломя голову. Работу, квартиру, друзей. И начинать все заново. Если бы не Инга, гель бы, скорее всего, не смогла выдержать все то, что на нее тогда навалилось. Только ради нее она дышала и боролась. И больше того, смогла более-менее выкарабкаться. Если все так, как она думает, то это очень плохо. Геля посмотрела на Мехину уже совсем другими глазами, пытаясь найти в нем доказательства своих странных догадок. А именно, какие-нибудь необычные признаки. А признак был всего один но очень жирный. Блондин смотрел на ее босса как-то слишком серьезно и с участливой вежливостью, и даже задавал вопросы в нужных местах. Геля сравнила взгляды всех остальных людей, с которыми они встретились сегодня на приеме, и поняла, что Михен единственный ведет себя не как с ног, не смотрит на Петровича с брезгливостью или с жалостью, как на душевно больного, а как на равного будущего партнера по сделке. И от этого понимания гели стала не по себе. Получается, что ее догадки верны? Но не может же быть так, чтобы он воспринимал Петровича как равного. В том, что предложение Петровича Михена могло заинтересовать, так в этом не было ничего странного. Но то, что такой, как блондин, может вот так общаться... Да нет же. Гель слышала, как разговаривают подобные клиенты и как себя ведут. Будто им все вокруг в ноги должны кланяться, и это как минимум. Лучше, чтобы сразу одно место вылезали. Гелю затопило настолько сильное ощущение опасности, что она уже не в силах была находиться на этом проклятом приеме. Надо уходить сполошились все ее внутренние инстинкты. Срочно, быстро и так, чтобы шеф не подкопался, по крайней мере, сейчас. А с Петровичем она разберется позже. И тут Михен хотел уже открыть рот и попросить, чтобы они все вместе отошли поговорить в его кабинет. Аукцион проведут и без его помощи организаторы. А вот с лгуни ему нужно разобраться уже сейчас. Но его прервала сама Геля, так как повела себя совершенно неадекватно. Геля вдруг выпитила нижнюю губу, словно капризный ребенок. И, наклонившись к уху Алексея Петровича, зубами прикусила его замочку. От этого действия Геленшеф поперхнулся воздухом, но не успел он и слово вставить, как Геля громко зашептал ему на ухо, капризно растягивая слова. «Пупсик, ты все говоришь и говоришь, а мне так сильно надо попудрить носик, что у меня сейчас уже из ушек польется». Все мужчины, стоящие вокруг и наблюдающие эту картину, сразу начали делать вид, что кашляют, на самом деле не начали давиться смехом. «Березина!» зазаикался от неожиданности Петрович. «Ты что, совсем с ума сошла?» Но гели не собиралась останавливаться. Она тут же положила свою ладонь на его живот и опять громко зашептала ему на ухо, так что все прекрасно слышали ее слова. «Ну, Пупсичка, ну, пожалуйста! А я когда вернусь...» И тут ее рука начала медленно гладить Пупсичка по его животу, спускаясь ниже, к самому сокровенному. «То мы с твоим дружочком обязательно поиграем!» И она опять куснула его зубами замочку уха. От чего Петрович сглотнул и покраснел от злости. До него дошло, что делает Геля. И это очень сильно разозлило его. Но все же он понимал, что сейчас не время выяснять отношения, крупный клиент может сорваться. Однако пообещать Верезиной все круги ада он все равно может. «Хорошо», – процедил он сквозь зубы, еле сдерживая свою злость. «Иди. Но я очень сильно надеюсь, что ты вернешься как можно быстрее. Иначе твой пупсичек...» Это слово он практически выплюнул гель в лицо, так как она стояла очень близко. «Тебя так накажет, что мало не покажется». И на лице Алексея Петровича расползлась такая многообещающая улыбка, что даже самый тупой бы понял, какой серьезный разнос он устроит гели позже. Однако ей было плевать. Гель мстительно чмокнула шефа в нос, измазав его своей ярко-алой помадой, и пошла в сторону выхода, стараясь демонстративно вилять бедрами, играя роль глупой и капризной любовницы до конца. Но стоило ей войти в толпу, как Гелина походка и выражение лица сразу изменились. Она буквально побежала к выходу. Ей нужно было срочно ехать домой. на ходу из сумочки достала номерок от парковки и, выбежав в фойе, подошла к охраннику. «Подгоните, пожалуйста, к входу мою машину». Она, не глядя, вложила ему в руку номерок и побежала к гардеробной. Гелина накинула свое осеннее пальто и вышла на крыльцо, нетерпеливо ожидая свою машину у входа. Ей так сильно хотелось вернуться домой, что она даже готова была побежать на парковку, чтобы самой забрать свою машину. Но чертовы правила этого пафосного заведения не позволяли ей это сделать. Приходилось долго и нудно ждать, когда же подгонят ее машину. Михен с удивлением проследил за необычным поведением девушки. И когда все вокруг еле-еле подавляли смешки, ему почему-то было не смешно. У блондина заворочились кое-какие подозрения на этот счет, но он еще до конца не мог решить, верны они или нет. Было ясно одно – Гелия играет на публику и зачем-то выставляет себя недалеку любовницей своего начальника. Хотя тот сразу же представил ее как сотрудницу и намекнул, что она здесь для разъяснения технических деталей. Может, она пытается вызвать таким образом ревность? Но зачем? Глупость ведь? Или это просто какие-то игры? Хотя, если судить по выражению лица ее босса, Гелия явно не должна была вот так убегать. Что-то здесь явно не так. Михен извинился перед заискивающим шефом брюнетки, и подозвав своего администратора, который как раз и занимается подобными вопросами, отошел в сторону. Он решил позвонить охране и узнать, куда убежала Геля. И когда он понял, что она сбегает, то сразу же отдал команду задержать и проводить в кабинет. михен совершенно ничего не понимал. Однако вот так расставаться с Ангелом, толком не поговорив, не объяснившись, он не мог. А на душе стало почему-то легче. Намного легче. Учитывая Геля на поведение, она и сама не предполагала его здесь встретить. По крайней мере, Михен на это очень-очень сильно надеялся, ему просто зверски необходимо было это выяснить. А может, он искал предлог, чтобы вновь оказаться наедине с этой бестией? Скорее, второе. Мысленно ухмыльнулся Блондин. Начальник охраны перезвонил через минуту. «Я прошу прощения, Михен Валерьевич, но у нас возникли небольшие трудности», начал начальник ОСБ, а Михен тут же заулыбался в трубку, слушая возгласы дикой фурии. Вот теперь он узнавал своего ангела. На его охрану сыпались такие отборные ругательства, которые доносились до него сквозь шум в трубке, что блондин понял, сейчас Геля всех покусает, если он немедленно не вмешается. «Не вздумайте применять силу!» — рыкнул он в трубку, опасаясь ретивости своих секьюрити. «Просто не давайте ей возможности уехать. Я буду через несколько минут». И Мехен быстрым шагом пошел к выходу.